но в глубине души я понимал, что Флавий был прав, называя его учителем и господином. Господин, если бы ты разрешил, ведь ты так добр, конечно, это противоречит обычаю, но если бы ты все-таки позволил, они так привязаны к нему, господин, если бы ты разрешил им войти, Я обещаю, они не будут шуметь и никому не расскажут. Он указал мне на женщину и юношу, затаившихся в темном углу. Они с мучительным беспокойством следили за нашим разговором. Оба казались такими взволнованными, что, охваченные жалостью, я продолжал по-гречески, чтобы быть уверенным, что они меня понимают. Хорошо?» Пусть войдут, лишь бы только они молчали. Потом, тише, по латыни, спросил, скажи мне, по крайней мере, кто они? Она Мирям, ты знаешь, вдова, которая, ну, словом, я несколько раз проводил у нее ночи в Магдале. А этот парень, Иоанн, мать зовет его Иоанисом на греческий манер. Он из Капернаума, я часто говорил тебе о нем. Я даже думаю, что ты встречал его, мать. Ее муж владеет самым большим рыбным промыслом на Тивериадском озере». Я понял. Это была гостья Прокулы, женщина, которая хотела убедить меня, что ее сыновья составляют одно из чудес света, Иоаннис, ну, конечно, одаренный юноша, писавший стихи. Сколько лет ему было? Семнадцать? Короткие курчавые волосы, безбородое и нежное, как у Эфеба, лицо, не глаза, полные тревоги, грусти и решимости, глаза мужчины. Вошедшая женщина была удивительно хороша собой. Она была старше Прокулы, и годы ее не пощадили, но красота ее была незабываемой. Она не взглянула на меня, ее глаза были прикованы к Иисусу Баросифу. Никогда я не видел женского лица, выражающего более прямо, более страстно, более бесстыдно, неутолимую любовь и тоску. И я почувствовал, как во мне разгорается желание спасти Галилеянина, хотя бы ради благодарной улыбки, которой она наградит меня, когда я верну ей ее Христа. Солнце теперь было высоко в небе и ослепило меня, когда я вышел. Страшный шум продолжался, и толпа все увеличивалась. Крики! И вопли. «Бар-аба! Бар-аба! Бар-аба!» Какой-то человек, лица которого я не разглядел из-за непереносимого света, забравшись на цоколь колонны, показал мне кулак и прокричал голосом, перекрывшим все остальные. «Освободи Бар-абу!» Не думаю, чтобы он желал смерти Галилеянина, как и кто-либо из тех, кто был здесь. Иисус Бар-Иосиф значил для них меньше, чем вождь Зелотов. Для них это была такая же желанная возможность нанести оскорбление Риму, вынудив меня освободить из-под стражи преступника, которого я только что осудил. Окно темницы, в которой находился Бар-Абба, выходило на площадь. Убийца должен был слышать все происходящее. Конечно, он не мог не обрадоваться своей популярности, своему близкому освобождению и моему позору. «Бар-Абба! Бар-Абба! Бар-Абба!» Я пытался среди этого сброда отыскать взглядом смутьянов, чтобы поговорить с ними, убедить их, но я не видел ничего, кроме этого непереносимого сияния, от которого слезы наворачивались на глаза. Ослепленный, я крикнул на наобум, «А что я должен делать с Иисусом Баросифом, которого называют Христом?» Единодушный дикий злобный вой из тех, какие раздаются в цирке, когда раненый гладиатор падает, и чернь ждет его смерти. Распни! Распни его! Распни!»